Собственно, показывая на Ивана, объяснил доцент. Он уже сам сказал: "Уходите из Славянска. У меня есть для вас прекрасное место, где дожидается с распростёртыми объятиями. Там в таких специалистах нуждаются. И можно даже изобретать свои условия. Хотите, дом построят. Хотите, выкупят всё оборудование. Эти ваши подъёмники и всё остальное, что в голову взбредёт, по нормальной цене". Хотите? Можете потребовать купить всё новое и красиво покрашенное. Зарплату тоже положат не меньше, чем в лучшие годы. Можно на год контракт подписать. Если заходите, можно и больше. А во всём этом легко договориться. Взамен две задачи: обучение молодых пацанов и девчонок всему, что знаете, включая вождение и умение ремонтировать любую технику. Буквально представят каждому по паре учеников. которые будут делать, что скажете? И в конце пройдут экзамен на умение. Иванов усмехнулся. Если своих аботусов научил, то как не будь. Вот именно, согласился доцент. Они будут очень стараться. Там население пока под 1000, не больше. Совсем маленький посёлок. И никаких особых проблем на первых парах. Вторая задача надо будет учить взрослых тому же. И там, ко всему прочему, имеются бронетранспортеры, которые должны быть на ходу и с обученными сменными экипажами. И не только бронетранспортеры. Есть зилы, уазики. Все должно работать как часы. Если необходимо, привезут любую вещь. Правда, зимой лед на Дунае. И эльфов там нет с магазином. Но это уже не твои проблемы. Составишь список оборудования и запчастей заранее. Там даже шофёров нормальных нет. Не то, что обученных работать с техникой и чинить машины, собирая куски на свалке. Ты, Иван, будешь самой главной шишкой на ровном месте. Но ну и отвечать будешь за всё сразу. Нормально зацепишься, станешь незаменимым. Трудиться с утра до вечера, но кроме результата с меня никто ничего не спрашивает. Необходимое привозят, как только закажешь. Первый год не продохнём. А потом, покрикивая на помощников, а сделал раньше, отдыхай, ученик, Маш, это пахалом, создавай ветерок, пробурчал техник. Мне такое нравится. А теперь внятно объясни, спокойно сказал Иван. Где такое место в зоне имеется? Уж больно заманчиво выглядит. Прямо как сыр в мышеловке. Не будем даже про то, что втроём мы не потянем. Если надо будет, мы ещё четверых найдём легко. Наши ребята из Мастерской не слишком и уходить хотели. Просто жить на что-то надо. Правда, у них семьи, но я верю, ты и договоришься и про это. Хотелось бы подробностей. Кто, что, где? Мы, подумав, ответил доцент. Говорим, что Америку открыл Колумб в 1492 году. Только до него, мне, прекрасно жила масса народов. Это ты к чему? С недоумением спросил техник. Это не зона, пояснил доцент. И не славяне, даже не люди. Вы нашли аборигенов с горящими глазами, воскликнул Сергей. И какие они? Те, которым я вас зову, вполне могут именоваться отмеченными людьми. С виду всё как у нас: руки, ноги, голова. Борисова дочка успела за одного выйти замуж и вполне довольна. Но есть у них заскоки. Но вас никто не заставляет выяснять, какие именно. Если уж договоримся, я подробнее расскажу, а пока не стоит. До цивилизации в нашем понимании они ещё не додумались. Поэтому с техникой у них проблемы. Зато с пулемётами и прочими благами технологий, вроде миномётов, они уже знакомы и научились применять. Там по соседству есть другое племя, которое балуется людоедством. Вот на нём и опробовали. Остались очень довольные и желают приобщаться к остальным интересным вещам. Отсюда и бронит транспортёры. Как у нормальных, нецивилизованных людей, у них ценится слово. Это с университетским образованием надо звать адвоката, и он обязательно запутает всё на свете. Они ребята простые. Договор есть договор. Ты выдвигаешь требования, они соглашаются. После этого будь любезен, выполни своё. что добровольно обязался. На это дается год и один день. Не понравились друг другу? Разбежались. Захочешь продолжить сотрудничество? Обращайся ко второй стороне. Прервать договор раньше – очень неприличное поведение. «А твой интерес?» – спросила Люба. «Э, ребята, вы как будто не понимаете. Мы тридцать лет ковырялись в развалинах и тащили оттуда не пойми что». За 10 минут мне объяснили назначение кое-каких вещей. И ещё за 10 научили языку. У них там куча всего имеется, о чём многие только мечтать могут. Книги неизвестно с каких времён, артефакты с знанием, как их использовать. Им нужен посредник. Я готов поработать в обмен на знания. А они мне ещё и платят. Ну да. Наверняка они всё скажут и не всё покажут. Некоторые вещи я просто делать не смогу. Там у них есть маги, не хуже эльфов. Так к такому годами учится, и не каждый из них в самих способен. Наверняка, как обычно, сунул нос, а голова обратно уже не вылезает. Всё равно такое бывает раз в жизни. Я тоже хочу быть Колумбом, открывая новое и интересное. Никуда они не денутся. Долго такое не скроешь. Чем дальше, тем больше контактов и людей. который в курсе ситуации. Ладно, ещё одна вещь. На юге есть ещё одна зона, где кроме людей живут гномы и орки. Меня так вежливо предупредили: если не притащу специалистов весной, сами прекрасно обойдутся. Вот тогда уже другие условия будут. Допустим, мы согласились, пробурчал Иван. Сядем, подумаем, что именно нам надо и в какие сроки. Всё равно, пока на место не попадём, всего не предусмотришь. Что такого странного там есть, о чём ты нам поведать можешь? Доцент достал из кармана видеокамеру. Кабель к вашему компьютеру найдётся? У нас всё имеется, уверенно заявил техник, копаясь в ящике у стены. Вот, должен подойти. Он воткнул штекер в разъём. Все сдвинули стулья, чтобы видеть невеликий экран. На нём мелькал снег. Потом появилась палуба баржи, на которой сидели две молодые девчонки, играющие в непонятную игру камешками. Одеты они были только в майки и брюки в камуфляжных пятнах. И одна из них азартно пристукивала ногой в сапожке до колена. Рядом у каждой лежала КМ, и на поясе висел и нож с кобурой. Вот это, собственно, и есть аборигены, прокомментировал доцент изображение. Камера дёрнулась, повернулась и показала молодого темно-волосого парня, сидящего с поджатыми под себя ногами и что-то объясняющего собеседнику, находящемуся спиной к снимающему. Вот это, пояснил доцент, тамошнее начальство. А теперь сюрприз. Камера наехала на огромную пятнистую кошку с раскрашенным мошенником. Та подняла голову на камеру, прищурилась, И встал, начала поворачиваться во все стороны, задрав хвост, явно напрашивалась на похвалу. А теперь скажи что-нибудь, сказал голос доцента за кадром. Кошка вопросительно муркнула. Нормально скажи. А не пошёл бы ты, -внятно ответила зверюга. Не открывай рта. А ещё, довольно сказал доцент. Она прищурилась, почти по-человечески улыбнулась и выдала длинную фразу. Мави, где ты этой гадости набралась? возмущённо спросил мужской голос за кадром. Нормальные, малые, Петровский загиб, удивлённо ответила кошка. Эти люди ещё пять или шесть вариантов имеют, а сами не знают, какой правильный. Первое, нескладитно пояснила она, чему научит русский, появляясь среди местных жителей, это правильно употреблять свои любимые выражения. Вот пускай они её потребляют, недовольно произнёс тот же голос. Скажь кому им не тому, непременно нагребёшь по дурной голове. А ты камеру выключи, нашего что хранить для потомков. Изображение исчезло, и снова замелькал снег. "Это как?" ошеломлённо спросила Люба. "Живу среди них такие", пожав плечами, ответил Доцен. "И это не цирк. Нормально разговаривают. Мы ещё волков видели." А кузнец с медведем и с львом. И вроде есть ещё другие. Большинство, естественно, не по-русски говорят, но считаются членами клана, наравне с людьми. Живут по тем же законам и отвечать за обиду, нанесённую им, будешь как за человека. Даже имущество своё собственное не имеют. Так что если кто боится больших зверей с когтями и зубами, способных при желании одним ударом корову прикончить, лучше не рисковать. Во время мятежа в Варшаве она нескольких человек прикончила. Я хочу ехать, уверенно сказал Сергей. Иван повернулся всем телом и уставился на него. А где ещё такое увидишь? с вызовом спросил его сын. Это тебе не домашняя кошка, снисходимо ответил отец. Её за хвост дёрнешь, без руки и останешься. А нам придётся жить среди них. Я пойду, вставая, сказал Доцен. Поздороваюсь с ребятами. Заодно и проверю, насколько увеличилось количество мальчиков с прошлого раза. Идём, серый, проводишь. Пусть они сами здесь думают.